Глава 30. Я смотрел на висящую передо мной надпись «Принять да нет» и думал. В принципе, я готов к подвигу. Да и остальные члены отряда тоже. Отец Антонио наш хил, без него подвиг не состоится. Рыцарь-танк, Макс-полутанк, полудд, дэмэдж-дилер, атакующий. Марка будет выбивать вражеских магов Ну а взвод Ледыша Коцлова поможет прорваться во дворец и удерживать оборону, пока мы будем убивать рейдбосса. Как попасть во дворец я уже знаю, единственный вопрос, как оттуда выйти. А еще мне бы заказать посылку из Удальска, да и вообще узнать, как там у них дела. Жаль, конечно, что мое пребывание в 13-м легионе 7-го доминиона вышло какое-то скомканное, но финальная цель важнее. Здесь очень много заданий, загадок, квестовых цепочек и прочих приятных сердцу геймера вещей. Но мне нужно поскорее попасть на верхний план. Надеюсь, хоть там я смогу найти ответы на часть своих вопросов. Но самое страшное, что пугает меня до чертиков, это начавшаяся несколько часов назад головная боль. Поначалу я не придал ей значения, но сейчас, по прошествии трех-четырех часов, стало волнительно. Что там с моим телом? почему болит голова и как вообще вернуться назад, нужно ли делать операцию, а если да, то какую и сколько она будет стоить. Надеюсь, деньги, которые мне выдали Петр с Игнатом, продолжают исправно поступать по кредитным обязательствам. Усилием воли оборвав мысли о реале, я нахмурился, концентрируясь на здесь и сейчас. Прежде чем я соглашусь с выполнением задания, мне нужно выбить из избэшника парочку плюшек, так сказать, авансом. Заодно и проверю, верит ли он в возвращение нашего отряда или использует в каких-то своих комбинациях. Что мне нужно? Во-первых, повысить наши шансы на выживание, а во-вторых, информация». «Товарищ майор», — медленно протянул я, в последний раз прогоняя в голове весь вихрь, имеющихся у меня кусочков пазла. «Я согласен с заданием при небольшом условии». «Условии?» — нахмурился избэшник, «Это что-то новенькое». «Первое», — продолжил я, не обращая внимания на искусную игру колдуна. «Свисток. Для выполнения задания мне нужна эта крыса». «Это возможно», — немного подумав, согласился Локшер, протягивая мне артефакт. «Второе. Я взял свисток и покосился на широкоплечего Иркюля. «Расскажите, какие у вас разногласия с кругом?» «Рассказать тебе?» – удивился СБшник. «Вот это наглость, конечно. Круг посылает своего эмиссара для проверки моей работы, и тот спрашивает, какие у меня разногласия». И все же ничуть не смутился я. «Ммм, парень!» – СБшник заглянул мне в глаза. «Да тебя, похоже, слили точно так же, как и меня». «Что они сказали? Ты единственная надежда? Только ты сможешь спасти наш мир?» «Нам нужны верные люди на всех ключевых уровнях». «Да, придется потерпеть, но это все ради мира, ради родины, ради семьи, черт побери!» В глазах колдуна появилась и тут же высохла крохотная слезинка. «Я тебе так скажу, Алекс. Когда я вернусь назад, а я вернусь назад, я спрошу с тех, кто меня сюда послал, за каждую минуту, проведенную вдали от моей семьи». «Ага, значит, семья. А что за уровни такие?» «Мне ничего не говорили про уровни». «Неудивительно, ведь ты и не маг», — пожал плечами колдун. «Четыре уровня, четыре стихии четыре ключа. Почитай древние легенды или мифы, и сам до всего догадаешься». «Вот только никто тебе не скажет, правда это или нет. А вы как считаете?» — инстинктивно спросил я, чувствуя, что напал на след чего-то важного. «Сложный вопрос», — СБшник вздохнул. «Порог далеко». Да и я не знаю никого, кто бы там был. Только на уровне легенд. Только боги знают, что случится, когда грянет битва за порог. Может, нас и не заденет. А может, по всему миру откроются порталы, и мы захлебнемся от армии вторжения. И инферно? Огненный щит нашего мира, подхватил локшер, который, при желании, может стать мечом, потрясенно закончил я. Нехилый такой козырь в рукаве. «Главное, чтобы этот козырь не обратился против того, кто считает себя его хозяином», усмехнулся СБшник. «Круг». «Вот теперь ты и понял, с каким огнем играет твоё начальство, Алекс», скривился Локшер. «В надежде согреться огнем от наступающей стужи можно сжечь весь дом». «Внимание, вы узнали о сути секретной организации «Круг». Награда «Уникальная магическая ветка». «Улучшить текущую». «Ветка мастера телепортов». «Громовая ветка». «Выбрать новую». «Магическая ветка Варлорда». «Огненная ветка». «Ветка трансформации». «Да уж», — потрясенно протянул я. «Последний вопрос, Тач-майор. Вы упомянули о легенде Инферно». «Да старая байка», — отмахнулся избэшник неохотно выныривая из мыслей про круг. «Три доминиона, угадай какие, покажут то место, куда упали падшие с небес ангелы, и именно в том месте достойный сможет вернуться домой». «Третий, седьмой, двенадцатый?» «Именно», — широко усмехнулся Локшер, «и скоро мы будем первыми, кто проверит правдивость этой легенды». «Внимание, вы узнали легенду Инферно. Захватите все три доминиона, чтобы определить координаты». «Награда, точные координаты подножья лестницы». «Неужели до этого никто не пытался?» «Пытались», — усмехнулся СБшник. «Думаешь, просто так сейчас 12-й доминион без владыки остался?» «Внимание, узнайте, что произошло с 12-м доминионом на самом деле. Награда скрыта». «Шеф, время!» Эркюль, так и торчащий в дверях, постучал себе по запястью, отчего пола его старомодного сюртука распахнулась, и я заметил... «Револьвер?» «Уведи его», — кивнул СБшник. «Постойте, а как же?» Но меня уже никто не слушал. «За мной», — коротко бросил помощник майора и, не глядя на меня, зашагал на выход. Поначалу я пытался запомнить, куда мы идем, но на третьем ангаре бросил. Иркюль методично собирал мой отряд. Диалог с командиром был неизменен и представлял из себя следующие пару фраз. С.Б. Доминиона, я забираю, здесь следовало имя, которое Иркюль тщательно читал из приказа. Но взвод идет на завтрак, на зарядку, на помывку, получать форму, на медосмотр. Каждый командир придумывал что-то новенькое, не желая отпускать бойца, но Иркюлю было плевать. Он молча показывал приказ, и командир, скрежеща зубами, отпускал указанного им бойца. Отец Антонио, Марко, рыцарь, Отслав со своими ребятами, Патриция, Клинт. И, наконец, Макс. Каждый из ребят, вступая в мой отряд, так и прожигал меня вопрошающим взглядом, но вслух никто ничего не сказал, даже Макс. Брат вообще выглядел каким-то недовольным. Ну да ладно, разберемся. Иркюль, собрав всех по списку, привел нас на склад, где каждый получил по небольшому рюкзаку и повел на выход. Единственные слова, которые он бросил, были «На завтрак не успеем, перекусим сухпайками». Стоп, что значит «не успеем» и «перекусим»? «Значит, говоришь, в приказе оставалось еще пара строк?» — прочитал мои мысли Вихрь. «Ну что я могу сказать?» «Было наивно предполагать, что СБ отпустит нас просто так». «Что-нибудь придумаю», — мысленно ответил я, чувствуя, как Макс сверлит взглядом мой затылок. «В конце концов, я командир отряда». «Ну-ну», — пробормотал меч, но развивать мысль дальше не стал. «И да, Алекс, постарайся не доставать меня из ножен без серьезной необходимости. Ладно». Мы же тем временем добрались до выхода из Доминиона, причем с той же стороны, с которой пришли. Ворота ради нас никто открывать не собирался, даже несмотря на наличие в нашей группе СБшника Иркюля. «Никакой он больше не СБшник», — тут же отреагировал Вихрь. «Перед тобой топает младший сержант Иркюль, стрелок ближнего боя». Я взглянул на ник СБшника и хмыхнул себе под нос. «Иркюль, тень мага, 300 уровень, стрелок, скрыто, скрыто, скрыто». Видимо, не только у демонов имелись капюшоны нюхачей и хедхантеров. Одним из первых, спустившись со стен бастиона, я наблюдал, как мой отряд спускается следом в полной тишине. Ни единого слова, ни единого звука, только изнывающие от любопытства взгляды. Видимо, сутки КМБ не прошли для ребят даром, стоило им оказаться на обжигающем песке инферно, как они тут же выстроились в строй. «Принимай командование, Алекс!» Эркюль протянул мне приказ и также встал в строй, столкнувшись плечом с Максом. «Да ладно, бро, бросай уже свои замашки альфа-самца!» Стоило мне взять в руки приказ и пробежать по нему глазами, как передо мной тут же всплыло системное уведомление. «Внимание! Задание армейской службы изменено. Задание пройти испытания КМБ отменено. Разблокировано скрытое задание «Подвиг» уже принято». В общем, так, ребята, я обвел взглядом уставших воинов и Патрицию, судя по всему, этой ночью им поспать не дали. КМБ отменяется. Нас ждет восьмой доминион.